глава VII. Первый секретарь Березовского райкома КПСС Сергей Владимирович Молчанов, хотя и был женат уже больше года варил себе по утрам кофе самостоятельно. Дело не в том, что он выступал за семейное равноправие или был любителем самого процесса. Его супруга, Ниуся Молчанова, находилась в данный момент за 260 км от него. И это если напрямую по карте. Атласс автомобильных дорог СССР выйдет разу в полтора дальше. Профессорская дочка Звезда университетской самодеятельности жгучая брюнетка Нюся отказалась следовать за Сергеем Владимировичем в засыранный Мухоадрищенск. По образованию Нюся была филологом, на досуге писала стихи и прекрасно разбиралась в русской словесности. Немногие, но весьма пылкие поклонники её таланта отмечали, что определение она умела подбирать исключительно точно. Робкие намёки Молчанова на жон декабристов разбивались о высокомерное Нюсина. Сергей Владимирович был человеком интеллигентным, а потому мягким и разговаривать с женщинами не умел. Пока Молчанов находился в должности второго секретаря обкома комсомола, с просторной служебной квартирой и персональным спецпойком, контрамарками на концерты всех приезжих знаменитостей и ведомственным санаторием, он был пусечкой. Но едва капризная фортуна отвернула от аппаратчика свой светлый лик, он тут же превратился в зануду и щубана, на которого были потрачены лучшие годы. причём личной вины молчанова во внезапное падение не было никакой просто кому-то из старших товарищей показалось что карьера молчанова развивается чересчур быстро ничей ни сын ни сват едва разменял третий десяток а уже метит в аппарат обкома самое время поиграть в любимую номенклатурную игру закинуть человечка в дерьмо и поглядеть как он там побарахтается Мы возлагаем на вас большие надежды. Перед глазами молчанава до сих пор стояла лисья физиономия инструктора обкома КПСС по кадрам товарища Дубовца. Проявите себя на руководящей работе, так сказать, на земле, и тогда можете рассчитывать на дальнейший карьерный рост. Сергей Владимирович был реалистом. Но единственное повышение главы таких вот отдалённых районов Уходили только вперед ногами. По характеру Малчанов был бойцом и рук не опустил, но разлука с женой и постоянное волнение за окруженную поклонниками богемную нюсию сильно выбивали из колеи. Так что Малчанов не признался сам себе на скандал у Спладосинкины, он в глубине души даже обрадовался. Будет повод добраться до Белоколодыска повидать поэтичную супругу. И в очередной раз попросить у неё прощения, неважно за что. Поэтому он остановил уже готового к поездке Комарова и заявил, что лично будет сопровождать проштрафившегося главу реда на административный разнос. Первый секретарь замер перед зеркалом, завязывая широкий гдэрровский галстук, в надежде хотя бы своим видом произвести на неё всё впечатление. А что касается молодой редакорши так её всё равно съедят, рано или поздно. Едва подосинкина появилась в райцентре, на неё сразу стали писать жалобы. Молчанов и самт Ньюс эк столичный фифи с предупреждением, но скоро убедился делать не утень в ней. Газета вперёд под руководством нового редактора стала активнее и зубастее. Её даже начали читать жители Берёзова. Ну как такое простить? Подосинкину ненавидели за молодость, за грамотность, за то, что заставляла работать пенсионного возраста спецкоров и дальних родственников ответственных работников, которые приходили в редакцию исключительно похвастаться причёсками и обсудить соседей. Молчанов знал, что жалобы его персоны не ограничиваются и идут по инстанциям выше, так что первая же ЧП, которая оказалась замешана Подосинкина, станет концом её карьеры. Причём история максимально глупая. Какой-то школьник сломал дорогую технику. Твою мать. Сергей Владимирович кинул сына на кухню, где на конфорке отвратительно воняло сбежавшая арабика. Что за гадский день? Он добавил ещё несколько ёмких выражений, которые слышал от председателя колхоза Заря коммунизма, товарища Винокурова. Облегчил душу и так и не позавтракав, направился к служебному автомобилю. Я начинаю привыкать к своему будильнику. Ненавижу по-прежнему, но привыкаю. Ещё пару дней на шкаф его ставить будет не обязательно. Его механическим внутренностям не будет больше угрожать фатальный удар о стену. Сегодня я просыпаюсь в 6, но вместо майки и кед надеваю самые приличные из имеющихся серые брюки, синюю рубашку с коротким рукавом и слегка уродливые И не слишком подходящие по сезону, неубиваемые ботинки фабрики Скороход. Ровесники в таком прикиде сочли бы меня лохом. Уж не знаю, существует ли сейчас это слово, но сегодня я планирую вращаться в других кругах. Я едва не опаздываю. У дома по Досинкиной уже стоит чёрная Волга ГАЗ-24. А в детстве я слышал, что купить такой автомобиль в частные руки было невозможно. Белый, красный, синий сколько угодно, а вот чёрные были зарезервированы исключительно под нужды органов власти. Чёрная Волга знак принадлежности к номенклатуре, людям, которые действуют в интересах государства и для его блага. Любопытно, что после перестройки представители новой элиты Также активно пересели на белые Волги уже тридцать первая модель, а потом появились и на марки и на модели цвет стало наплевать. Алик удивляется Подосинкина. На ней эффектный темно-зеленый брючный костюм, очень смело расклешенный снизу, и эффектно облегающий попку сверху. Если в комиссии будут мужики, то молодую редакторшу думаю могут и пощадить, но если большинством окажется тетки, сотрут в порошок. На лице у Подосинкиной в равной мере отражаются страдания душевные и физические, но держится она молодцом, идет как в последний бой. Доброе утро, Марина, улыбаюсь. Поехали, редакторша в замешательстве. Похоже, она не помнит о нашей вчерашней встрече или думает, что я ей приснился как укорком самойской совести. Зачем, Алик? Ты ни в чем не виноват. Поездовая Марин Викторовна подгоняет водитель строго, как школьницу. Сразу понятно, что это не её служебный транспорт. Молча открываю переднюю и заднюю дверь, а когда блондинка садится, обхожу машину и размещаюсь рядом. Убеждать женщин дело нудное и бесполезное. Надо сразу ставить перед фактом. Тогда они чудесным образом успокаиваются. Внутри Волга приятно удивляет. Сзади у неё в качестве сиденья полноценный диванчик, обтянутый мягкой бежевой кожей. Меня умеляют шторки на задних окнах, самые обыкновенные из плотной портьерной ткани, с их помощью ответственный работник может отрешиться от людской суеты и постороннего внимания. Наш ответ к глухому тонированию у водителя, мурлыкает радиоприёмник. Ночь в июле длится только 6 часов. Выспалась Держу себя с Мариной на равных. Один раз перейдя на этот уровень общения, сдавать назад уже нельзя. В глазах девушки это фиаско. Это ты меня, она заливается краской, понимая, как это звучит. Ты очень устала вчера, отвечаю, с кем не бывает. Зачем ты едешь? Принимается за своё. Говорят, в Белоколодиски, в Обкомковской столовке бутерброды с чёрной икрой подают. Отвечаю: не прощу себя, если не попробую. Дурак улыбается наконец редакторша: "Нет, там такого. А сашпротами в буфете есть". Неша показывает хорошее знание об комовских обычаях. "Угощу тебя", говорю гордо. "Лучше тогда и клёрами", смеётся подосинкина. Неловкость между нами пропадает, и редакторша отвлекается от мрачных мыслей. Автомобиль между тем едет не в сторону фабрики, через которую идёт шоссе на Белоколодиск, а по Заречью. Вспоминаю деску легенду про чёрную Волгу, которая похищает на улицах советских граждан, чтоб потом их никто никогда не увидел. Бред, конечно. И подосинкины не волнуется, хотя она блондинка, ей можно быть легкомысленной. Волга проскакивает в частный сектор, гудками прогоняет с проезжей части кур, коров и детей и выкатывается на поле. Водитель глощает мотор, приехали. А я еще шутил про удаленность нашего района. Перед нами стоит самолет, самый настоящий биплан Ан-2, кукурузник в парадной белой раскраске и с красными крыльями. Кудасинкин торопливо и неловко шагает, проваливаясь в грунт острыми каблуками, а я с восторгом гляжу на это изящное транспортное решение. Был уверен, что следующие пять часов я проведу на заднем сиденье Волги, а потом еще пять обратно. У самолета курит хмурый мужик в светлом импортном костюме. Седов усы механик бросает в его сторону неодобрительные взгляды, но сделать замечание не решается. Походу большой начальник. У Досинкина тоже вытягивается чуть ли не по стойке смирно. Она не ожидала такой компании. Задерживайтесь, Марина Викторовна, ворчит он. А это кто? На мне останавливается внимательный взгляд. Мужику точно нет 40, но лоб его прорезают две глубокие морщины, а на плечах давит невидимый груз. Тебе б дружище на Бали или в Тай на пару неделек. Сразу лет 10 скинешь. Головой соу прямой подбородок. Невольно прикидываю его на плакатах решения десятой пятилетки в жизнь. Характерный персонаж. Сергей Владимирович считал Альбертон, Альберт Ветров, представляющий мужчине выпускник Берёзовской средней школы. Это я сделал фото, из-за которого у Марина Викторовны возникли проблемы. Так это ты, вредитель, мужик усмехается. Я сделал фото, не ведусь на провокацию. Что потом случилось с камерой, не знаю, но очень хочу узнать. Иди домой, Альберт Ветров. Серый костюм с наслаждением делает последнюю тягу почти до фильтра и шваряет акурок. Без тебя разберемся. Я паспорт получил, не отступаю. И такой же гражданин Советского Союза, как вы или Марина Викторовна, из-за своей действий могу отвечать сам. Мужи глядит на меня с интересом, словно до этого не замечал. Сергей Владимирович, вспоминаю имя. Стыдно мужчине, да ещё и комсомольцу, за женскую спину прятаться, тем более что я в своих действиях уверен. Когда я вернул камеру, она была исправна. Уверен, говоришь? По лицу мужчины мелькает что-то мальчишеское. Ты на кукурузнике летал? На Ан-2 я летал один раз еще в прошлой жизни в Белокалодиске отмечали день города, и я напросился в самолет вместе с парашютистами, захотел сделать несколько снимков с высоты птичьего полета. Молод был, горяч. Полетов я не боялся до этого момента. Когда мы набрали высоту в борту самолета вдруг открылась дверь. Весёлые дедятки, которые перед этим травили байки сидя рядом со мной, начали выпрыгивать в неё на полном ходу, и я испытал последствия странного стадного эффекта, который заставляет леммингов бросаться со скалы в море, а лососей пробиваться через плотины. изо всех сил я вцепился в лавку руками, чтобы не слегануть вслед за парашютистами. Дыра в самолёте пугала и манила до ужаса. Когда небольшой салон опустел, я подобрался к проёму и аккуратно сделал несколько снимков, а потом понял, что теперь сам должен закрыть эту чёртову дверь. Специально обученного человека для этой задачи на борт не взяли, рассчитывая на меня. Я летал после этого десятки раз, но этот полёт точно останется самым ярким воспоминанием о небе. мотаю головой, но что-то из моих эмоций отражается на лице, так что серый костюм снова ухмыляется. Внутри пассажирский вариант кукурузника похож на обычную маршрутку. 12 сидений по 3 в 4 ряда. Мужик усаживается на одиночное место у окна, подосинкина сразу за ним. Ничего не остаётся, как сесть следом, хотя место рядом с нейшау устроило меня бы больше. Поболтать в полёте не удаётся. Прошу мо изоляцию здесь не слышали. В остальном АН2 летит стабильно и скучно, как трамвай. Так ничего делать, всё такая шеволеминатор снизу плывёт лоскутное одеяло полей. На жёлтом лоскуте что-то цветёт, на зелёном колосится. Ползут деловитыми жуками тракторы с красными и синими кабинами. Всё возделано, вспахано, засеяно. Пёстрый луг усыпан бурыми и пятнистыми спинами коров. Тень от самолёта проползает по стаду, но бурьёнки ухом не ведут. Сергей Владимирович смотрит внимательно, даже делает пометки в блокноте. А подосинкина закрыла глаза, то ли спит, то ли молится своим комсомольским богам Марксу, Энгельсу и Ленину. А может, просто укачало бедняжку. Не проходит и получаса, как наш крылатый транспорт снижается и заходит на посадку. На выходе я подаю руку подосинкиной, за что ловлю ещё один заинтересованный взгляд начальства. Слишком уверенно веду себя для вчерашнего школьника. Ну тут уж извините, Аркадий Гайдар в моём возрасте полком командовал. Нас водила молодость в сабельный поход. Марина совсем сникает, идёт как на казнь. Отстаём от пиджака, и я шепчу ей на ухо: "А это кто?" Молчанов. Наш первый секретарь изъумляется редакторша. Да не знать такого человека в районе невозможно. Я думала бы знался, выкручиваюсь. А чего он сам полетел? Тоже удивляюсь. Первый секретарь выигрывает в моих глазах сразу несколько очков. Не сливает своего сотрудника, готов за него бороться и тратить на это время. Такое ценится во все времена и при любом режиме. У полосы нас ждёт ещё одна Волга, сестра-близняшка, оставленная в берёзе. Молчанов садится спереди, никогда не понимал этой привычки советских и российских руководителей. Говорят, дорогой ли они-то ли ещё иногда своих водителей на пассажирское пересаживал и сам рулил. Неожиданно приезжаем мы не в обком, а в дом печати, основательное девятиэтажное здание в новых микрорайонах. Летак дошнего белоколодезско почти небоскрёб. Я застал его упадок, когда вся областная редакция ютилась на одном этаже, а остальное пространство занимали арендаторы: фирмы, банки, торговцы контрафактом, гадалки и даже один массажный салон. А сейчас дом печати сияет свежей жёлтой побелкой. По коридорам бегают серьёзные люди с рукописями, макетами и редакторскими визами. Из кабинетов раздается треск пишущих машинок, а под потолком тают клубы сигаретного дыма. Сигарета в те времена была, как сейчас, стаканчик капучино из кофейни. Показатель того, что ты основательный и творчески трудишься, некорящий человек может и за бездельника сойти. Мы поднимаемся на лифте на обитом почти до перегруза. Это еще Малчанов не стал дожидаться тетку с длиннющим рулоном ватмана в руках. которая бежала и вопила: "Подождите, так словно следующий лифт выйдет на маршрут только послезавтра. За длинным столом для заседаний нас уже ждут. А то, что диалога не получится, планируется исключительно экзекуция, говорит даже рассадка. Все ответственные товарищи сидят в ряд, как экзаменационная комиссия. Перед ними даже графинчики с водой стоят. Если вдруг во время разноса горло пересохнет, Напротив всего два стула. Подосинкина опускается на один из них, мы с Малчановым не разговаривая, остаемся на ногах. Первого секретаря тут явно не ждали и его появлению не рады. Вальяжный мужчина в восточной внешности расцветает в лицемерно дружелюбные улыбки. Сергей Владимирович, дорогой, стоило ли тревожиться из-за такой мелочи? Он переводит взгляд на невзрачную женщину, сидящую чуть в отдалении. Елизавета Игнатьевна, помогите нашим гостям разместиться. Не беспокойтесь, Малчина в сам берет стоящую у стены стул и усаживается напротив говорящего. Я справлюсь. Я узнаю Эдуарда Варгомеяна в будущем издателя первого областного глянцевого журнала «Горячие булочки Белоколодицкой» и газеты «Клубничный флирт». Для справки в этих изданиях не было ни одного слова про выпечку. или огородные работы. Сейчас, если вспомнить его карьеру, сидит Эдуард Ашотович в кресле главного редактора Знамени или Еща. Пострадавший фотограф в его подчинении трудится. Вот, кстати, и он опустил голову в присутствии старших товарищей и готовится дать обвинительные показания. Рядом с вогрямяном располагается тётка с причёской воронье гнездо и поджатыми презрительно губами. И мужик уныл в ерблюжьей внешности с очками на длинном носу. В аграмен представляет их ответственным секретарём редакции, и инструктором обкома и заделом печати и радиовещания, соответственно. Имена я не успеваю запомнить. Оба кривятся при виде няшеных колёшей. А вот Эдуард выдаёт плотоядную улыбку, которая, впрочем, ничего хорошего подосинкину не сулит. Радишь, что её не просто выгонят, но и сначала поглумятся. "А это кто?" удивляется дама с вороньим гнездом, обращаясь к Молчанову. "Почему здесь несовершеннолетний?" "Я совершеннолетний", говорю, нарушая субординацию. "Могу паспорт показать. Меня зовут Альберт Ветров. Странно, что ваш сотрудник меня не помнит. Именно я, если ему верить, отобрал у него оборудование и цинично сломал"